«Знаю я, ваши промыслы. Во-первых, твои ухари тут все выловят под метелочку. Сети сплетут такие, что малек не уйдет. Потом, чтобы озеру не пропадать, начнут на берегу какие-нибудь паксти делать, например, кожи дубить. И потечет в гремучий вир всякая дрянь, так что даже лягушки отравятся. А под конец люди и сами поселятся, бани построят, отхожие места возведут». «Начнут стирать, лишних котят да щенят топить!» «Не допущу!» — грохнул кулаком Жихарь. «А ты не вечный!» — возразил Водяник. «А озеру еще многие века быть!» «Эх, чего вы такие жадные!» Жихарь ничего не ответил и только глядел на Водяника с большим изумлением. Вместо придурковатого водяного черта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 «А чтоб строиться-селиться, даже не думайте!» «Деньги он замыслил на Вольном озере зарабатывать!» «Хорош друг!» Престижный жихарь разлил последние капли. «Сам видишь, что со мной престол делает!» «Пожаловался он!» «Весь я не в себе и себе не хозяин!» «Только где ж денег купить?» Мутила опять задумался, но уже над другим. У топлого, что ли, за вином сгонять. «Ех!» — неожиданно крикнул мутила и даже подпрыгнул на лавке. Размять надо, кости, и тебе, князенька, необходимо развеяться. Пошли на полелюеву ярмарку. Давно я не ходил в люди и не красовался на торгу. Вот говорят.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 Воздвиглись лавки и загорланили лавочные сидельцы, расхваливая свой нехитрый товар. Забегали многочисленные покупатели вкупе с мелкими жуликами и крупными воротилами. Главное, никто из этого народа не удивился, очутившись вдруг в незнакомом лесу.